Глава двадцатая. Арсений. Вот же зараза. Других слов у меня не было в адрес Аделаиды. Да, в ней погибла великая актриса. Стоило дать красотке Оскар. Уж я-то мог оценить красоту игры. Марина никогда бы не выставила её за дверь, если бы Адель не нарвалась. По лицу Марины я видел, нарвалась ещё и как, поскольку Марина едва не пылала от злости. А вот когда появился Данил, уже разозлился я. О каких деньгах он говорил? Неужели эта курица требовала каких-то выплат? Если так, я готов был поступиться одним из главных правил в жизни и лично спустить Адель с порога. Не понадобилось. Данил справился и без меня. Но то, что он вот-вот сорвётся, было видно невооружённым глазом. Поэтому я и помчался за ним. Ровно для того, чтобы уткнуться в закрытую дверь. Постучал. Никто не ответил. «Дань, если ты не откроешь, я эту дверь вынесу. Ты меня знаешь, я не шучу. Оставьте меня в покое», — долетел ответ. «Нет». арс пожалуйста». «Открой дверь». «Я не буду делать глупостей. Я тебе не верю». Дверь все-таки открылась. Данил замер на пороге. Бледный настолько, что губы казались синими. Может, надо было у Тамары капель каких-нибудь одолжить?» Желательно со снотворным эффектом. Проспиться легче станет. «Убедился?» — спросил он почти спокойно. «Можно я теперь останусь один?» «Давай поговорим. Не хочу. И видеть никого не хочу. Просто дайте мне успокоиться». И попытался закрыть дверь. Но я выставил ногу, и Данилу пришлось выпустить дверную ручку. Он махнул рукой и пошёл обратно в комнату. «Рассматривать как приглашение будем считать так». Данил сел в кресло возле компьютера, запустил какую-то программу. Я из-за его спины не видел, что именно. А когда он подвинулся, увидел, пусть плохонькое, но видео. «Любуйся», — пригласил он. Видно, может, было и плохо, зато слышно отлично. Желание спустить Адель с порога стало ещё сильнее. Но стоило отдать горе шпиону должное. Куда бы он ни записывал, его устройство работало а у меня волосы на голове едва не стали дыбом. «Вот, значит, как», — сказал растерянно. «Вопросов больше нет?» — обернулся Данил. «Может, мне уже остаться одному?» «Послушай, Дань». «Нет, Арс, хватит с меня на сегодня. Не буду ничего слушать». «Я его понимал. Тяжелее всего, когда предают близкие люди. Те, кому ты поверил и доверился. Даня любил свою мать. Какая разница, родную по крови или нет?» Она его воспитывала и, видимо, была не самой плохой, раз дети так к ней тянулись. И сейчас его мир распался на осколки. Я был слишком маленьким, когда мои родители развелись, и почти ничего не помнил. А Даня уже шестнадцать, он взрослый и отдаёт себе отчёт, что происходит. Данил. Слова подбирались с трудом. Ты зря так погорячился. Она ведь всё равно твоя мать. Да что ты говоришь? он потёр пальцами виски, будто отгоняя дурной сон. «Ты слышал?» — спросил я прямо. «Да, случайно. Шёл за телефоном. Из-за того разговора и затеял эту историю с прослушкой. Теперь для меня всё ясно, Арс. Матери мы не нужны. Ей необходимы были деньги». «Думаю, ты не прав». Данил отвернулся и промолчал. Но я действительно считал, что дело не в этом. Детей ведь не обманешь». «Адель не смогла бы притворяться столько лет. Но Даньке больно, и его можно понять. Я тоже знал, какая это адская боль». «Как бы там ни было, есть люди, которые тебя любят», — пытался достучаться до него. «Марк, Юля, Аня, Марина». Данил кивнул. «Он меня слушал, но вряд ли до конца слышал. Наверное, и правда стоило оставить его в покое. Он сильный мальчик, справится» а в двери уже стучал Марк. «Данька, ты здесь?» — заглянул в комнату. «Ой, извините». «Проходи», — ответил я. «Если что, зовите». И вышел из комнаты. Пусть поговорят, они всё-таки братья. Сам же пошёл искать Марину. Она нашлась в гостиной, расстроенная и заплаканная. Сидела и таращилась в окно. Присел рядом с ней на диван и обнял за плечи. «Арс?» — вздрогнула она напугал. «Прости», — коснулся губами острого плечика. «Как там, Юля?» — закатила истерику, разговаривать со мной не хочет. А Саня сидит Тамара, так что я вот здесь, раз уж никому не нужна. «Почему это никому? Мне нужна». «Да?» Марина улыбнулась, откинулась на мою грудь спиной и замерла. А я осторожно гладил ее руки, плечи, успокаивая, но и денек выдался по сравнению с вчерашним, как день и ночь. С ума можно было сойти. «Как там Данька?» — спросила Марина, переплетая свои пальцы с моими. «Скверно, но вроде бы взял себя в руки. Он слышал наш разговор с Аталаидой. И ничего не сказал. Не представляю, как ему это удалось. Я бы, наверное, начал выяснять отношения на месте». «Я так и подумала, что слышал», — вздохнула Марина. «Он и так не особо дружелюбный». Но в последние дни и вовсе сам не свой. Не представляю, как с ним быть. Я, если честно, тоже. Но, думаю, все образуется. Надо только дать ему время. Да, ты прав. Мы затихли. День катился к полудню, а в доме царила звенящая тишина. Нас никто не беспокоил. Ни Тамара, ни другие обитатели дома. Детей вовсе будто не существовало. И от этой тишины было жутко. Я даже забыл про чертову флешку, впервые за эти дни. «Спасибо, Арс», — обернулась ко мне Марина множество томительных минут спустя. «Если бы не ты, не знаю, как бы справлялась. Иногда, кажется, уже хуже быть не может. А потом выясняется, что очень даже может». «Как точно подмечено», — хмыкнул я. «Вся моя жизнь — лучшее тому доказательство. Но здесь, в этом доме, я чувствовал себя своим и хотел защитить тех, кто мне дорог» только не знал как, и боялся, что наниматель устанет ждать и придёт за флешкой сам. «Ты бы отдохнула», — сказал Марине, — «а я присмотрю за детьми». «Хорошо». Она поднялась на ноги и, ссутулившись, пошла к двери. «Да, сегодняшнее утро всем набило шишки, но холода не приложишь. Я же прошёл сначала к Данилу, но он лежал на кровати в наушниках и то ли спал, то ли слушал музыку». Во всяком случае, на мое появление никак не отреагировал и даже глаз не открыл. Затем заглянул к Юле. Они о чем-то шушукались с Марком. Но затихли, стоило мне возникнуть на пороге. Убедился, все в порядке и пошел к Анечке. Аня под присмотром Тамары играла в куклы и казалась вроде бы спокойной. «Все хорошо?» — спросил у Тамары. Та кивнула и вышла за мной в коридор. «Арсений Дмитриевич, так что случилось?» спросила она. «Аделаида Олеговна решила, что за ее невмешательство в жизнь детей следует доплачивать», — ответил я. «Марина отказалась, а Аделя решила нас покинуть. И, думаю, еще не раз испортит жизнь». «Вот горе-то», — вздохнула Тамара. «Я думала, она с детьми останется. Мать все-таки. Раньше они хорошо ладили. До всего этого развода». «Если так, из-за чего все-таки разошлись?» Я не сильно рассчитывал на ответ, поскольку Тамара всегда чего-то не договаривала Но тут она меня удивила. Максим Викторович узнал, что Аделаида Олеговна ворует деньги с его счетов. Может, и закрыл бы глаза. Но у нее на тот момент появился молодой человек, на которого все деньги и тратились. И кто же? Знаю, что звали его Егор. Авдеев? Нет, не то. Кажется, Антипов. Имя показалось знакомым. «Стоп. Егор Антипов — владелец Мавра. Совпадение?» «Нет, думаю. Похоже, Аделаида тоже замешана в этой истории по самой Негорюй. А мне что делать со всем этим? Надо подумать». «Тогда понятно», — сказал Тамаре. «Никто бы не потерпел, когда на его средства содержат любовника». «И то верно. Но у них ведь дети. Неужто другого решения не было?» «Я пожал плечами» не мне судить Максима Шведова. Зато теперь появилась кое-какая зацепка. И я даже начал жалеть, что Адель так быстро нас покинула. Может, она тоже была в доме из-за флешки. А если она нашла её раньше меня? Как бы узнать? В любом случае, Юляша и Марк не прекратят общаться с матерью. Надо будет аккуратно выспросить у них, в каком отеле она остановилась. А пока в голове царил сумбур, Аделаида давала деньги шведова Антипову. Могла ли она передавать что-то ещё? Допустим, информацию по бизнесу. Но это было два года назад, а погиб шведов только сейчас. Значит ли это, что он пытался отомстить Антипову за разрушенный брак? Или решил потопить фирму соперников любви? Ответить могла только Аделаида. Она явно знала больше, чем говорила. И оказалась совсем не женщиной-пустышкой, которой хотела выглядеть как же всё запуталось. Весь день я слонялся по дому без толку. Дети не показывались, видеть меня не желали. Марина уснула после обеда и дремала, когда я заглядывал. Что дальше? За окнами начинался дождь, достаточно сильный, чтобы перерасти в ливень. выгулял собаку, пока позволяла погода. Затем сидел в гостиной и смотрел, как крупные капли катятся по стеклу. И думал, думал, Только среди сотен версий сложно было отыскать одну, стоящую. Никогда не засыпал в кресле, а тут отключился, будто кто-то щелкнул выключателем. Когда открыл глаза, за окном почти стемнело. Дождь усилился, и в комнате было сумрачно черно. — Сень, ты здесь? — заглянула в двери Марина. — А, да, — потер глаза. — Погода такая, спать хочется. «И не говори. Я сама целый день проспала. Тамара передавала, что ужин готов. Будешь?» «Идем». Пришлось подниматься и тащиться в столовую. На самом деле, не могу сказать, что мне сильно хотелось есть, но за весь день так ничего и не проглотил, поэтому хоть поужинать стоило. В столовую мы пришли первыми. Минут пять спустя прибежала Анечка. Она уже успокоилась и показывала Марине раскраску с русалочками пока я все еще клевал носом. Потом пришли Юля и Марк, оба мрачные как тучи. Юля по-прежнему казалась зареванной. Наверное, у нее день прошел в слезах, но я понятия не имел, как разговаривать с девочками-подростками. Надо, конечно, попытаться. Однако пока нужных слов не находилось, и я вел с ней только мысленный диалог. Юля была больше всех привязана к матери. За ней тоже следовало присмотреть, потому как мы с Мариной знали, на какие каверзы способны эти детки». «А где Данил?» — спросила Марина у Екатерины, помощница Тамары, которая подавала ужин. «У него заперто. Спит, наверное», — ответила та. В сердце шевельнулся червячок сомнения. «Зачем запираться? не я, ни Марина, Данила не беспокоили. Но, может, я ошибся?» «Как бы там ни было, а ужинал быстро» чтобы сразу после еды подняться на второй этаж и постучать в двери данила тишина даня ты там спросил громко и ожидаемо не получил ответа даня разбежался и нажал плечом на дверь затем еще и еще раз пока защелка не вылетела щелкнул выключателем лишь для того чтобы убедиться комната пуста вещи данила были на месте только окно открыто посвятил фонариком в телефоне На мокрой от дождя земле пока виднелись следы. Значит, умчался он недавно. «Арс, а где Данька?» Заглянула в комнату Марина. «Как видишь, его здесь нет», — ответил я, чуя неладное. «Подожди, сейчас попробую найти его через мобильный». Вот только аппарат оказался отключен, а поиск заблокирован. Данька не повторял своих ошибок и не хотел, чтобы его нашли. «Может, поехал к Адалаиде?» В голосе Марины сквозил испуг. Мне тоже было не по себе. Но я старался не предполагать худшего. С Данилом всё будет в порядке. Нужно только как можно быстрее его найти. «У тебя есть её номер телефона?» — спросил я. «Да, сейчас возьму мобильник». Я решил не ждать и сам побежал за Мариной. Её телефон валялся на тумбочке. Пропущенных вызовов не было. Марина быстро листала телефонную книгу, когда вдруг раздалась вибрация звонка. «Данька», — прошептала Марина, нажимая на зелёную кнопку экрана. «Даня, ты где?» Я не слышал ответа, только Марина вдруг побледнела и вцепилась в стол. «Что там такое?» «Я сейчас буду», — ответила скороговорка и сунула телефон в карман. Огляделась по сторонам, будто не понимая, где находится. «Что случилось?» — спрашивал я, пока она искала куртку и так же поспешно её надевала. «Данька попал в аварию», — протараторила на ходу. «Бери ключи. Поехали!» Я даже не стал переодеваться. Схватил в своей комнате ключ от черного авто, который машинально утащил с собой, и побежал за Мариной. Только бы все обошлось.